Глава шестая. Враг у ворот. Цепочка вражеских воинов взяла замок в кольцо. Вот тут и сказывается такой огромный численный перевес. Мы не в состоянии на всех направлениях выставить достаточно воинов. Нам пришлось дробить свои силы. Единственное, мы оставили большинство своих воинов у ворот, решив, что главный удар противник нанесет именно здесь. На это есть все основания. У войск Варнта нет приспособлений для штурма стен. Они, как и в случае со штурмом замка Алиены, просто обложили нас со всех сторон. Мы вчетвером, два капитана, маг и я, стоим на стене у пушки и пытаемся угадать, с какого места начнут атаку маги. Ну что ж, расстановка ясна. Сегодня штурм не состоится. А вот завтра утром будет тяжко», — сказав это, Теннерель начал спускаться со стены. «Почему не сегодня?» — спросил я его, догоняя. «Они наберутся сил, да и неприятно штурм на ночь глядя устраивать». Не оборачиваясь, ответил он мне. «Сценарий такой же, как и виденный нами чуть ранее». Я проводил его задумчивым взглядом, а потом спросил у капитанов. «Если нам получится уничтожить магов, то как вы думаете, что предпримут остальные? К чему нам готовиться?» «Трудный вопрос. Нам бы вначале от магов отбиться, а там уже посмотрим», ответил мне Эрзон. Я продолжил выпросительно на них смотреть и тогда озвучил свои мысли Стик. «Алекс, есть несколько вариантов?» Они могут отступить, ну, в это трудно вериться. Могут приступить к планомерной осаде. Или пойдут на пролом, в надежде задавить нас численным превосходством. Он развел руки в стороны, давая понять, мол, сказал все, что хотел. Вечером мне попытались напомнить, что завтра должен оставаться в замке вместе с девушками. Вот только у них ничего не вышло. Я твердо сказал, что являюсь тут князем, и приказывать мне никто не может. А вот я приказать могу. И сразу же начал отдавать приказы. Естественно, что первый приказ касался Алиена и Мирты. Им запрещалось завтра покидать замок, а разум обязан обеспечить выполнение. Также попросил девушек взять под присмотр всех детей, особенно Вилта. На этом мое красноречие закончилось, и я ретировался из кабинета к себе в комнату. Просто моя речь настолько поразила всех, что никто ничего не смог сказать в ответ. Все только переглядывались между собой, и в их глазах царило удивление. Но я не стал дожидаться, пока пройдет их шок, а просто сбежал, оставив за собой последнее слово. В комнате заперся, попросив духа говорить всем, что отдыхаю, и разбудить меня только в случае активных действий неприятеля. Утром, как ни в чем не бывало, вышел из замка и прямиком направился на стену. Оживления в стане врага пока не наблюдаются. Промаявшись на стене несколько часов, весь изнервничался от ожидания. Но вот события стали молниеносно разворачиваться. Вражеские воины построились для атаки, вперед вышли маги. Их действительно осталось пять человек. Значит, все-таки двух магов завалили в вылазке Эрзоны и Теннерель. Я смотрел, как маги выстроились полукругом на то самое место, которое мы и наметили. Вот они одновременно подняли руки вверх. — Князь! — кто-то робко тронул меня за плечо, оглянувшись, увидел пожилого воина. — Стрелять-то мне пора, — спросил меня он. — Огонь! — Вдруг неожиданно для самого себя заорал я. В тот же самый миг пушка рявкнула, и мы оказались окутаны дымом от выстрела. Через мгновение прогремел еще один взрыв, уже на отдалении. Пушкари уже суетятся вокруг орудия, подготавливая его к следующему выстрелу. Дым между тем стал постепенно рассеиваться, и стало можно рассмотреть, что же творится на встане врага. К моему огорчению маги все так же стояли целые и невредимые. А вот на одинаковом от нас и от них расстоянии образовалась внушительная воронка с обгоревшей по краям землей. В этот момент выстрелила и вторая наша пушка. Результат выстрела я смог спокойно наблюдать, так как пороховые газы до нас не дошли. Выстрел оказался более удачным, чем наш, но недостаточно точный. Основной удар пришелся чуть левее того места, где стояли маги, но их все же зацепило. Увидел, что двое магов рухнули как подкошенные, а остальные в спешке отбежали от того места, с которого собирались атаковать. На стене раздался радостный крик наших воинов. Они приветствовали такое успешное начало сражения. Вражеские войска находятся в замешательстве и никаких действий не предпринимают. Постояв на стене рядом с пушкарями, еще некоторое время спустился вниз. Оказалось, что первый выстрел получился не так уж и плох. Одновременно с выстрелом пушки маги выпустили заклинание. Картеч встретилась с магией и прогремел взрыв. Объяснил мне дух, который внимательно наблюдал за началом боя. Тонерель очень доволен, что его магических противников осталось только трое. «Считай, что с помощью магии замок не взять. С этими-то я справлюсь», — сказал он мне, радостно потирая руки. «Ты уверен, что их осталось трое?» Задал ему вопрос Стик, который заметно нервничает. «Уверен. Можешь мне поверить, магов с того места ушло живых только трое». Маг довольно улыбнулся. «А где Эрзон?» – не видя капитана Алиены, спросил я. «Он обходит весь периметр стены, наблюдая за действиями неприятеля», – пояснил мне Стик. «Скоро вернется». Эрзон вернулся только через час. Он не разделял нашего победного настроения с Теннерелем. «Чему вы радуетесь? По моим прикидкам численность противника превосходит наши силы в десять раз!» А если учесть, что подготовлены они значительно лучше наших воинов, то перевес у них огромный. Наши-то, считай, все еще ни в одном бою не побывали. За исключением эльфов, конечно. Он хмуро глянул на нас из-под насупленных бровей. Стик в знак согласия со словами своего старого товарища по оружию молча кивнул головой. — Ладно, не все так и плохо. У нас еще для них сюрпризец имеется, — не согласился я, намекая на мушкетоны. — Что там видно-то? поинтересовался Стико Эрзона. «После того, как маги отступили, то некоторое время у них царила тишина. Никто ничего не предпринимал. Потом они, вероятно, пришли к какому-то решению, и примерно треть войск снялась с места и скрылась в лесу». Поделился с нами своими наблюдениями Эрзон. «Как думаешь, что они станут делать?» спросил я Эрзона. «Тут особо и думать нечего. Они возьмутся штурмовать нас, но теперь без магии. А в лес пошли наверняка, чтобы для этого подготовиться». «Наделают лестниц, сделают тарану и вперед на штурм!» — вместо него ответил мне Стик. «Это точно!» — поддержал его Ирзон. «И когда?» — спросил я. А сам удивился про себя. Ожидание меня тяготит. Хочется быстрее определиться. Народу у них много. Сегодня все необходимое сделают. Штурмовать примутся, я думаю, завтра», — задумчиво произнес Стик. «Вид?» — позвал я духа, а после того, как он отозвался, попросил. Как только увидишь, что там задумали наши противники, то сразу сообщай. Хорошо, пока их не видно. Они все в лесу скрылись, а там, как ты знаешь, у меня датчиков нет. Ответил он мне. В замке к нам с расспросами бросились девушки вместе с котом. Вам что, вид ничего не рассказывал? Удивился я. Рассказывал. Вот только мы и от вас хотим все услышать. Хором ответили мне девушки. Вздохнув, пересказал события, которые происходили. По их разочарованным лицам понял, что ничего нового не сообщил. После того, как мы перекусили, пошел в свою комнату, чтобы поразмышлять о следующем дне. Сегодня уже никаких действий со стороны войск Варента не предвидится. Вид это тоже подтвердил. Войска, вошедшие в лес, занимались изготовлением лестниц. Мастерили они их на опушке, как раз там у духа валяется один из камней и датчиков. Действительно, в этот день ничего не произошло. Утро встретило нас известием от духа, что враги начинают активизироваться. Жуя на ходу, побежал на стену. Точно, шеренги врагов уже построились. Вот где-то у них протрубил горн, и они медленно начали навигаться на замок. Впереди, укрыв щитами, катили таран. — Сейчас будет жарко! — ухмыльнулся пушкарь, который вчера вывел меня из оцепенения. Ничего, отобьемся! — уверенно проговорил Эрзон. — А магов-то почему не видно? — удивился я. «Они сейчас с Теннерелем борются! Ты вон на нашего посмотри!» — ответил мне Ирзон, Посмотрев во двор замка, увидел, что наш маг сидит на земле и в воздухе размахивает руками. «Пушку заряжайте ядрами! Будем таран уничтожать!» — велел я пушкарям. Когда раздался наш выстрел, то враг остановился. Они, вероятно, посчитали, что вчера мы использовали заклинание. Вот сегодня их маги пытались блокировать нашу магию. Пушка же к магии не имеет никакого отношения, поэтому ее выстрел и оказался для воинов Варнта полной неожиданностью. Второе орудие поддержало нас, но тем не менее потребовалось произвести с десяток выстрелов, прежде чем таран уничтожили. Все это время воины неприятеля просто наблюдали за тем, как наши ядра все ближе и ближе ложатся к тарану. После того, как таран разрушили, они развернулись и вернулись на свои ранее занимаемые позиции. Через несколько минут к нам поднялся и Теннерель. Все. «И сегодня штурма не состоится», — довольно проговорил он, обращаясь к нам. «Это почему?» — удивился Эрзон. Когда прозвучал первый выстрел, то в аурах магов началось настоящее смятение. А после второго я вообще перестал их магию ощущать. Видимо, принялись обсуждать, с чем это они столкнулись. Вот когда обсудят, то опять полезут. К тому же я смотрю, что им теперь еще и новый таран делать. Так что на сегодня штурм закончен», — потер руки Тенерель. После сегодняшнего штурма я вернулся к себе в комнату. Мне необходимо побыть одному и все еще раз хорошенько обдумать. Штурмовать-то нас будут обязательно, это и дух подтвердил. Он сказал, что примерно столько же народа опять ломанулись в лес. А вот что они там забыли, и так понятно. Будут делать новые приспособления для штурма. Наверняка сделают не один таран, а несколько. Может еще чего соорудят. Прикидывая так и эдак, я все более четко понимаю, что замок мы удержать не в силах. Даже если точно зная, где придется основной удар противника, мы не удержим его на других направлениях. А в том, что они начнут штурмовать в разных местах, я не сомневаюсь, ведь не дураки же они. Один раз сунулись в лоб, больше не полезут. Необходимо придумать что-нибудь такое, что поставит все с ног на голову. Черча на бумаге разные круги и квадраты, никак ни до чего не могу додуматься. Еще раз пересчитал наши силы. Вдруг поймал себя на мысли, что рассматриваю варианта нападения на противника. Интересно, что бы произошло, если бы мы сами атаковали? Да получается, ничего хорошего не вышло бы, нас бы просто стрелами закидали. А если мы застанем их врасплох? Например, устроив вылазку ночью, у нас появятся огромные преимущества, если подберемся близко, то нам не нужно будет целиться. Просто навести мушкетон в сторону противника и спустить курок, по картечь сама найдет себе цель. А лучникам необходимо видеть цель, чтобы выпустить стрелы. Кстати, к это тоже относится. Так-так, а ведь может выгореть. Мушкетонов у нас уже около сотни. Допустим, всех брать не буду, возьму половину. Примерно. Меня настолько захватила эта идея, что я лихорадочно начал прикидывать построение для атаки, чертя на бумаге различные схемы. В итоге у меня получился круг, который находится в трех ромбах. На ум пришло сравнение с древними хозяевами замка. У них, правда, ромб в ромбе был знак, а у меня будет круг в тройном ромбе. Распределил я силы следующим образом. В круг собирались эльфы в количестве 50 единиц. Решил использовать на свою авантюру примерно 50% из защитников замка. Круг эльфов обрамляет ромб, в котором находятся воины с мушкетонами. Потом еще один ромб и еще. У меня вышло, что один ромб состоит из 20 человек, по 5 на сторону. Итого 60 мушкетеонов... Так решил назвать воинов с мушкетонами. 50 эльфов и в центре я. Делая залп, первый ромб должен занять место третьего и перезаряжать свое оружие. А второй на место третьего, и так постоянно по кругу. Эльфы должны прикрывать мушкетеонов, а я всем этим руководить. Посмотрел на получившуюся схему и подсчитал, что таким образом между выстрелами проходить станет немного времени. Хорошо бы, чтобы вообще выстрелы звучали беспрерывно. Это, конечно, в идеале, а так предстоит отработать взаимодействие в таком построении, а времени-то у нас нет. Поэтому схватил листок и бросился из комнаты на поиски капитанов, чтобы обсудить мою идею и приступить к тренировкам. То, что идея может не найти поддержку, я думать не хочу. В крайнем случае, просто прикажу и все. А у нас, похоже, нет другого выхода. Одна надежда, если кто-нибудь сможет предложить план получше. Стик, Эрзон, увидев во дворе капитанов, позвал я. дождался, когда они подойдут, и принялся излагать им свой план. Как и ожидал, мою идею они встретили в штыки. Одна из причин в неуверенности эффективности оружия, да и сомневались они, что построение не рассыпется после первой же смены. Они попытались со мной спорить, но я тогда тихонько их спросил. «У вас есть другие идеи? Или вы мне скажете, что мы сможем отсидеться за стенами?» Ответа от них, как и ожидал, не дождался. поэтому твердо приказал им отобрать 60 воинов и немедленно приступать к тренировкам. А сам бросился на поиски Теннереля. Эльфами-то не мог распоряжаться по своей прихоти. Маг обнаружился в компании Мирты и Алиены. Мне пришлось озвучивать свой план при них. Они выслушали меня молча. «Я пойду с тобой. Без мага у тебя могут возникнуть осложнения. А вот насчет того, что просишь отправить с тобой 50 рейнджеров, то им приказывать не могу». Они находятся в подчинении у Миртианы. Теннерель кивнул в сторону эльфийки. «Мирта?» – вопросительно посмотрел я на девушку. «Она отпустит с тобой лучников только если ты возьмешь и меня. Ведь так, Мирта?» Вступила Алиена в разговор, сделав ударение на последнем вопросе к эльфийке. «Нет, не стану ставить никаких условий. Если надо, бери», – ответила она мне, а потом повернулась к Элиене. «Ты что, не понимаешь? Он же тогда один пойдет». «Пойду», подтвердил я, а потом поблагодарил Мирту и отправился на тренировку. Теннерель пошел в расположение эльфов, чтобы привести 50 лучников. По его словам, тренироваться лучше всем вместе, а то взаимодействие Аховым получится. С ним спорить не стал, прав он. Первое время у нас ничего не получалось. При смене позиции в строю ромб распадается, и получается обычная толпа. Все это действие происходит на одном месте под хихиканье рейнджеров, которым выпала самая легкая часть. Они просто стоят, организовав круг, и смотрят за моими потугами организовать правильные ромбы после смены позиций. А ромбы распадались, хоть ты тресни. А ведь еще и мушкетоны надо перезаряжать. Целиться и стрелять, и все это ночью. Я хрип, и показывая, что требуется от воинов. И только через три часа топтания на одном месте стал вырисовываться более-менее четкий строй. А ведь их капитаны уже гоняли на тренировках. Да, таких перестроений не совершали, но понятие и дисциплины» им знакомо. Лишь после того, как воины нашли взаимодействие со своими товарищами в строю, начал отрабатывать с ними их действия в полном объеме. «Первая шеренга, целься! Огонь! Смена позиции! Первая линия на третью, вторая шеренга на первую линии, третья на вторую, заряжайся, целься! Огонь! Смена позиции!» Говорить практически уже не мог. Просто сиплю. Естественно, воины не стреляют, а имитируют выстрел. Дело хоть медленно, но двигается. Через час мое воинство уже могло ходить строем и на ходу перестраиваться. А грехов, конечно, много, но вот времени у нас нет. Чтобы стало удобнее отдавать приказы, каждой стороне ромба дал название. Первая, вторая, третья и четвертая грань. Для себя решил, что первая грань будет соответствовать моей левой руке, а вторая правой. Тогда я их никогда не перепутаю и смогу отдавать приказы на огонь любой своей пятерки воинов. Тогда после выстрела фронт может развернуться по команде, чтобы огонь могли открыть не стрелявшие бойцы. Для меня только есть одно неудобство: должен поворачиваться вместе с ними, иначе можно все перепутать. Последняя репетиция прошла, когда солнце уже начало заходить. После нее велел всем построиться и, выйдя перед ними, произнес короткую речь: «Воины, сегодня мы пойдем на врага». От того, как мы проявим себя на поле боя, будет зависеть наша дальнейшая судьба и жизнь всех обитателей замка. На нашей стороне внезапность и новое оружие, которого нет ни у кого в этом мире. Уверен? Даже нет, убежден. Победа останется за нами. Да и создатель нас не покинет. Сейчас отдыхайте, а в полночь мы выступаем. Я устало побрел на стену. Предстояло еще решить, каким маршрутом мы будем атаковать противника. Окинув взглядом расположение вражеских войск, пришел к выводу – атаковать с центра. Внезапный удар с применением неизвестного оружия повергнет их в шок и панику. А в центре наверняка располагаются магии и командование войсками. Было бы просто чудесно, если бы мы лишили наших врагов командования. Значит, удар по центру. Потом идем на правый фланг и возвращаемся в замок. Решено. Эх, вот если бы так же все прошло и ночью. Ночь, похоже, будет довольно холодной, но не такой уж и темной. Небо-то без единого облачка. «Алекс!» – услышал я за своей спиной тихий голос Алиены. Оглянувшись, увидел девушку, которая обняла себя за плечи и с тревогой в глазах смотрела на меня. «Может, все-таки не пойдешь? Ведь это очень опасно. Несмотря на все твои доводы, риск очень большой. Ты делаешь ставку на оружие, мол, они испугаются. А если нет? Что будет, если вы погибнете?» «Замок без вас не продержится даже дня. Подумай!» Она отвела от меня взгляд. Я сделал шаг ей навстречу, а пушкари, делая вид, что им что-то понадобилось у сложенных ядер, отвернулись и принялись их перекладывать с места на место. «Пойми, просто другого выхода нет». Я взял девушку за плечи и заглянул в глаза. «Но ведь вы можете погибнуть!» Все так же, не глядя на меня, произнесла Алиена. «Не погибнем. Мы вернемся с победой!» как можно более убедительно, сказал я. Алена вдруг схлипнула и обняла меня. Я растерялся. Обнял одной рукой девушку, другой рукой глажу ее по голове, пытаясь успокоить, бормоча при этом совсем уж что-то невразумительное. Алена отстранилась от меня и, шмыгнув носом, сказала. «Пообещай мне, что вернешься живым!» «Обещаю», ответил я и не успел глазом моргнуть, как она подхватилась и убежала. Со Стиком и Эрзоном мы еще раз обсудили состояние дел. Они получили от меня указание, если наша затея провалится, то один из них попытается увести из замка как можно больше людей. Самое главное, чтобы среди них обязательно находились девушки и кот. Тогда у меня появится надежда, что мои друзья спасутся. Попросил их проследить за подготовкой к ночной вылазке. Сам пошел поспать хоть пару часов. В своей комнате, не раздеваясь, завалился на кровать. И только попросил духа разбудить меня через два часа, как провалился в сон. Луна светит ярко, да и костры противника неплохо освещают местность, где расположился враг. Немного приоткрыв ворота, мы по одному покидаем территорию замка. Выстраиваться в боевое построение я решил за стенами. Чтобы пройти в ворота в боевом построении, нам не хватит их ширины. Стараясь издавать как можно меньше шума, мы двинулись в сторону врага. Мы практически подошли вплотную к одному из их костров, когда нас заметили. «Кто идет? Откуда это вас ночью принесло?» Донесся до нас голос из темноты. Вероятно, нас приняли за какое-то подразделение, которому приказали сменить диспозицию. Не отвечая на вопрос, я скомандовал. Первым двум граням целится в сторону костров. Огонь! Смена позиции! Заряжай! Разворот! Вперед шагом! Отдав первую команду, успокоился и принялся действовать как робот. Сколько времени мы колесили по расположению врага, сказать не в силах. Чувство времени потерялось напрочь. Только в одном месте мы встретили организованное сопротивление. Это произошло в самом начале боя. После того, как первые выстрелы отгремели, мы прошли с десяток метров, и вот тут Тенрель схватил меня за плечо. «Маги! Пытаются атаковать!» – прокричал он мне почти в ухо. «Стой!» – отдал я команду и спросил Теннереля. «Где они?» Маг стоял бледный, а по его лбу струйками стекал пот. Он сопротивлялся изо всех сил. Ничего мне не отвечая, взмахом руки указал направление. «Вторая третья грань! Огонь!» — отдал я приказ, как только понял, где находился противник. В этот самый момент в нас полетели стрелы. Одна, скользнув по кольчуге, вонзилась мне в руку, чуть выше локтя. Эльфы ответили ураганным огнем. Их выстрелы слились в один сплошной гул. Увидев в действии эльфийских лучников, понял, что даже 50 стрелков представляют очень грозную силу. Один из эльфов обратился ко мне. «Князь!» Несколько наших воинов убито, строй нарушен, они спрашивают, что им делать. Такой простой ситуации я не предусмотрел, хотя должен был. Уже хотел отдать команду и перегруппировать построение, и отступать к замку, но эльф продолжил. Мы можем заменить павших? Стреляем мы, возможно, не так хорошо, но зато построение сохранится. Да, вставайте на место убитых, ответил я. Это лучший выход из положения. Рано ныло. Я увидел, что стрела пробила руку насквозь и застряла. Благодаря тому, что она не прошла на вылет, кровь почти не идет. — А магов-то, похоже, мы положили, — раздался радостный голос эльфийского мага. — Выглядит он, надо сказать, довольно потрепанно. Лицо бледное, как мелы. похоже, что на ногах он еле стоит. — Идти сможешь? — спросил я его. — Смогу, а вот помочь вам уже бессилен. Свой магический запас весь исчерпал. «Они хотели какое-то страшное заклинание применить, вот и пришлось выложиться полностью», – Виновато ответил он мне. Оставшееся время мы прошли по расположению противника, который больше не сумел оказать нам серьезного сопротивления. Наделав как можно больше шума и постаравшись посеять панику, мы вернулись. Можно бы и подольше терроризировать врага, вот только сил уже не оставалось. Рука налилась тяжестью, горит и пульсируя болью. Теннерель стал часто спотыкаться и передвигает ноги только за счет силы воли. Но основная причина – у нас стали заканчиваться боеприпасы. Причем первыми остались практически без стрел эльфы. Зарядов к мушкетонам мы хоть и набрали много, но и они подошли к концу. Когда мы скрылись на территории замка, у эльфов осталось по две стрелы на лук, а у стрелков по три заряда. Как только ворота за нами закрылись, я устало опустился на землю. Рядом со мной примостился и Тенрель. Здорово повеселились, тяжело дыша проговорил он. Ага, нормально, ответил я ему, после чего тяжело вздохнул и поднялся. Необходимо поблагодарить воинов. Обернулся к людям и эльфам, которые стоят и сидят рядом. Благодарю вас за службу. Семьи воинов, которые пали в бою, получат от меня по пять золотых. Если у них есть дети, то до тех пор, пока им не исполнится двенадцать лет, они станут получать по золотому в месяц. Остальные воины в знак благодарности получат по десять серебряков. А теперь идите отдыхать», — отпустил я воинов. «Алекс, слава Создателю, ты жив!» — обняла меня подбежавшая Лена. Плечо обожгло болью, и я непроизвольно застонал. «Что с тобой? Ты ранен?» — девушка всплеснула руками, увидев торчащую из моей руки стрелу. «Да так, зацепила маленько», — попытался отмахнуться я. «Отмахнуться у меня не получилось». Я попал в руки двух девушек, которые стали причитать ехать над моей раной. А Алиена вдруг побледнела и начала на меня ругаться. Ведь я так близко был на волосок от гибели. Все мои робкие попытки оправдаться не принимались. Да и попробуй, оправдайся перед двумя рассерженными девушками. На консилиум по извлечению из моей руки стрелы собрались все мои друзья. Эрзон и Стик предложили просто выдернуть стрелу, но девушки воспротивились. «Он от болевого шока может умереть!» Категорично заявила Алиена. «Нам необходимо продумать, как достать стрелу и не причинить Алексу боли», – повторит ей эльфийка. Каждый пытается дать совет. Больше всех стал разоряться по этому поводу разум. Он начал предлагать уж совсем нереальные идеи. Типа напоить меня самогоном, а когда засну, то стрелу и выдернуть. Еще он предложил обложить ее льдом, а когда рука не имеет от холода, то стрелу долой. Продолжалось это до тех пор, пока не пришел дрон. Он молча подошел и отодвинул в сторону от меня моих друзей, обломал наконечник, после чего, не обращая внимания ни на кого, взял и выдернул стрелу из руки. — Чего стоите? Перевязывайте! — Прогудел гном, зажимая мою рану руками. После перевязки, как и ожидалось, я подвергся настоящему допросу. Друзья хотели знать каждый шаг, который мы сделали за воротами замка. Вот тут я сильно позавидовал Тенерелю, который уже давно спит на диване и на шум не обращает внимания. На помощь мне пришел Вид. Господа, вы что не видите? Ваш друг еле на стуле сидит. К тому же он ранен. Дайте ему отдохнуть. Раздался в комнате голос духа. Вид, а ты его лечить будешь? – спросила Алиена. Да, я уже начал. На нем кольцо. Он по нему со мной связан. И для лечения не обязательно его присутствие в одной комнате рядом с моим обиталищем. Дух промолчал, а потом пояснил. Правда, за пределами стен замка я ему помочь ничем не могу, а отдохнуть ему надо обязательно. После слов духа мои друзья смутились. Пожелав мне как можно быстрее набраться сил, они ретировались. В кабинете остался только разум, спящий эльф и я. Алекс, я понимаю, что сейчас не очень подходящее время. «Однако должен предупредить тебя». Кот примостился рядом со спящим магом и посмотрел на меня. «Говори», — попросил я. «До военных действий мы вели торговлю с гномами, ездили с товаром в степняк и столицу. Хоть расходов у нас выходило и много, но мы все время оставались в прибыли». Он промолчал, тяжело вздохнул и продолжил. «У нас скоро кончатся деньги». «Что, совсем?» — глупо спросил я. — Совсем. У нас оставалось до твоей вылазки 1315 золотых. Торговли нет, денег нет. А скоро платить за услуги, которые нам оказывают. — Но это же внушительная сумма, — удивился я. — Неужели не хватит? — Не с такими тратами. Кот спрыгнул с дивана и начал ходить по кабинету, нервно подергивая хвостом. — Сказать тебе, что у нас получается? Я только молча кивнул. «Мы должны к кузнецу за производство пушек и зарядов. Ты, кстати, во сколько пушку-то оценил?» Он резко остановился, строго глядя мне в глаза. «Сто пятьдесят золотых?» Уныло ответил я, чувствуя, что разум начнет мне выговаривать. «Сколько?» «Мы же мушкетоны по 4 продаем!» «Алекс, ты в своем уме?» «Да мы разоримся с этими пушками!» «Это только кузнецу!» — А продавать их станем за триста, — ответил я. Кот сел посредине комнаты и начал что-то бормотать себе под нос. — Это получается, что у нас останется триста двадцать три золотых… — Мы банкроты, — разум обхватил себя лапами за голову. — Хоть за мушкетоны рассчитались. — А почему такая неровная сумма вышла? — Удивился. Ведь если к пушкам прибавить награду за вылазку, то получается круглое число. Про себя быстро прикинул я расходы. «Разный обслуживающий персонал у нас деньги тоже получает», ехидно пояснил он мне. В свое время разум оказался не в восторге от того, что я назначал всем, кто у меня станет трудиться, денежное довольствие. Мы даже тогда с ним немного поспорили на эту тему. Он предлагал обязать крестьян трудиться в замке без оплаты. Я же с ним не согласился. «Что ты предлагаешь?» устало спросил я у него. — Будь поэкономнее, и прежде чем что-либо купить или за что-нибудь заплатить, узнай у меня о состоянии нашей наличности. — Договорились. Я покаянно опустил голову. — Да ладно, выкрутимся. А сейчас иди отдыхай, на тебе же лица нет, — махнул лапой кот. — Я знал, что война требует больших финансовых затрат, а о состоянии нашей казны не задумывался. Это очередная ошибка с моей стороны. Хорошо, что у меня есть помощник, который следит за хозяйственной деятельностью. На него в этом вопросе можно положиться. Он не даст нам обанкротиться. А ошибки и нужны для того, чтобы на них учиться. Я поднялся в свою комнату. Только успел дать команду духу, чтобы будил меня в случае опасности, а потом провалился в сон. Разбудил меня шум за дверью. — Все равно войду! Отопри дверь, я сказала! — донесся до меня рассерженный голос Элиены. — Тише! «Он еще спит. Пусть отдохнет», пытается успокоить ее вид. Я сел на кровати и потянулся. В окно светит солнце. «Солнце? С этой стороны? Это сколько же времени?» На эту сторону солнце добирается только после обеда. Я лихорадочно стал одеваться, не обращая внимания на скандал за дверью. Открыв дверь, увидел раскрасневшуюся Алиену в гневе. Она стоит напротив двери со стулом в руке. Не успел я и слова сказать, как стул полетел в меня. Только успел пригнуться, как стул просвистел над моей головой и грохнулся в комнате. «Ой, Алекс, прости меня!» Извинилась передо мной Элиэн и тут же свалила все на духа. «Это все Вид виноват. Он не хотел меня пускать к тебе». «А нечего было к нему прорываться. Я же сказал, что он отдыхает», — раздался голос Вида. Потом он помолчал и ехидно добавил, заставив покраснеть Элиэну. — Да и не дело молодой девушке рваться в спальню к парню. — Хорош вам ругаться. Я встал уже. — Как у нас обстоят дела? Давайте рассказывайте. Потянулся и почувствовал сильный голод. В желудке отчетливо послышалась требовательная симфония. — Сначала позавтракай, — услышала Лена звуки, доносившиеся из моего живота. А потом добавила. — Или пообедай. — Рука-то как? — Ты знаешь, боли практически нет. Такое ощущение, что просто ее сильно перетрудило и немного потянул мышцы. Я пошевелил рукой. «Вот и славно! Пошли поешь!» — обрадовалась девушка. «Как обстановка?» — тихонько спросил я духа, поняв, что от Ильены ничего не добиться. «Не волнуйся, пока ничего не происходит. Если бы что-то произошло, я бы тебя разбудил. Войска регента стоят на тех же позициях, они явно не знают, что делать». В лес на изготовление штурмовых приспособлений никто из них не пошел. «Да и то, что вчера на опушку вынесли, там так и валяется», рассказал мне вид, когда я спускался в гостиную. Из гостиной направился прямиком на стену, чтобы своими глазами увидеть обстановку. Мы все так же находились в осаде. Вот только наши враги не собирались предпринимать никаких действий. По крайней мере сегодня. Отлично видно, что они просто склоняются по своим позициям и к штурму не готовятся. На стене ко мне подошел стик. «Похоже, сегодня штурм не состоится. Вообще странная ситуация сложилась. Их намного больше, и они это прекрасно знают», — сказал мне мой капитан. «Может, подкрепление ждут?» — озвучил я, беспокоивший меня вопрос. «Это вряд ли», — задумчиво протянул стик и пояснил. «Они не готовятся вообще, ни лестниц не делают, даже таран не собирают, а ведь материалы уже заготовили». «Чего же они ждут?» — удивился я. «Думаю, что они просто не знают, на что решиться. Ты своей ночной вылазкой сбил их планы и, похоже, уничтожил не только магов, но и большинство командиров. Вот и творится неразбериха». «И что делать?» – задал я риторический вопрос. Стик почесал затылок и развел руками. Мол, сам решай, а я не знаю. «А вообще тут переговоры при штурмах ведутся?» – спросил я. «У меня крутилась какая-то мысль, еще не до конца созревшая». «Конечно ведутся. Только проку от них!» Он махнул рукой. Я задумался. Такое положение дел меня не устраивает. Войска регента могли стоять вокруг замка очень долго. С питанием у них проблем возникнуть не может. Лес рядом, а зверей там достаточно. Да и подкопления могут подойти к ним. Но не атаковать же их нашими силами. Ночные вылазки тоже делать больше нельзя. И они на ошибках учатся, наверняка будут более тщательно охранение ставить. Надо попробовать их убедить, что мы намного сильнее, чем им кажется. Когда они это поймут, то можно будет их на испуг взять. Устрою-ка я, пожалуй, переговоры. Эх, раньше так стоило поступить. Прям с утра, пока они не отошли от нашей вылазки. Хотя, с другой стороны, чем дольше мы молчим, тем эффективнее можно блефануть. План в моей голове сформировался. — Стик, а как вообще переговоры проходят? — спросил я капитана. «Вперед выходят несколько воинов. Один из них поднимает над собой белый флаг. Со стороны противника выходит столько же воинов. Потом они медленно идут навстречу друг другу, примерно на одинаковом расстоянии от расположения своих войск. Встречаются. Вот так и проходят», — ответил мне капитан. «Отлично. Пошли на переговоры». «Что ты опять затеял?» — удивленно спросил Стик. «Пошли, пошли. Все узнаешь». Пока спускался со стены, я все четче и четче представлял, на каких струнах сыграть на переговорах. Для моего плана потребуется присутствие эльфа. Уж -Эль согласится. В этом у меня никаких сомнений нет. Он хоть и древний эльф, но на авантюры горазд. «Алекс, это самоубийство. Ты сам собираешься идти к ним в руки?» Узнав о моих планах, стала отговаривать меня Алиена. Ее, как это ни странно, поддержали все. Даже разум на этот раз оказался против того, чтобы я так рисковал. Мне не давали и слова сказать, а каждый находит несколько причин, по которым мне не следует идти на переговоры. Когда же я все-таки в общих чертах обрисовал мой план, то Эрзон сказал. «Я считаю, что риск слишком велик. Они сейчас ужасно злые на нас после ночного боя». Он обвел взглядом всех присутствующих в кабинете и неожиданно закончил. «Поэтому вместо тебя пойду я». «Ну уж нет. Ты не сможешь. Решение по таким вопросам должны принимать командиры». «Я князь, и решать-то все равно придется мне. Сам посуди, вот ты пришел на переговоры». Изложил все условия, с ними, допустим, согласились. А дальше что? Кто даст им гарантии соблюдения договоренностей? Ты? Нет. Они захотят услышать все от меня. И идти мне придется все равно, — ответил я ему. «Тогда и я пойду с тобой», — Эрзон твердо посмотрел на меня. «И опять нет». Со мной пойдет капитан Замка, и мне просто необходимо присутствие эльфа на переговорах. Это может абсолютно любой эльф, но мне было бы лучше, если бы со мной пошел Танерель. Я вопросительно посмотрел на мага. Пойду, не смотри так. Мне самому интересно посмотреть, как ты все-таки сумеешь, как ты сказал, их развести, усмехнулся маг. Когда озвучил, кого хочу взять с собой на переговоры, расстановка сил изменилась. На мою сторону встали Теннерель и Стик, а вот девушки, кот и Эрзон, запротивлись с утроенной силой. Они всячески уговаривали меня отказаться от моей идеи, или хотя бы взять их с собой. Первым пожелал к нам присоединиться разум. «Алекс, возьми меня с собой. Представь, что может быть мирнее картины «Князь с котом на руках». А в случае опасности я ведь и в коня перекинуться могу. Ты тогда на мне сумеешь опасности избежать, а?» просительно сказал кот, когда все доводы против были исчерпаны. — Ты меня должен взять, мне здесь страшно, — присоединилась к коту Алиэна. — А я одну свою подругу не оставлю, — вторит ей эльфийка. Только Эрзон не стал придумывать надуманные причины и проситься с нами. Он, прошедший не одну битву, все прекрасно понимает, а слова Алиены заставили его даже улыбнуться. Естественно, что все они остались в замке. Мы же втроем вышли за ворота и остановились. Стик поднял над головой белый флаг и помахал им. Белый флаг у меня ассоциировался с капитуляцией, поэтому я его спросил. А если бы мы сдались, то как бы это выглядело? Открытые ворота, белые флаги на стенах и на самом замке. Коротко ответил он мне. Простояли у ворот мы минут двадцать. Только потом от вражеских позиций отделилось три человека. Мы не спеша пошли им навстречу. Примерно на середине от замка и позиции войск Варнта мы встретились. Перед нами стоят абсолютно обычные воины. Ясно с первого взгляда, что к знати они не имеют никакого отношения. Хотя держатся с достоинством, но заметно нервничают. Они примерно ровесники, лет им по 35-40. Воины мощные и накачанные, но за силой в глазах читался ум. Воин, шедший посередине, хмур и сосредоточен. Чувствуется, что он среди них главный. «Что вы хотите?» – спросил он нас. «Я князь Алекс, являюсь хозяином этих земель и данного замка. Со мной мой капитан, Стик и Мак Тенерель. представился я сам и своих спутников, после чего спросил. «А вы кто? Можете принимать решение?» «Мы командиры отрядов. Меня зовут Васт», – он показал на своих спутников. «А это Стак и Валк». «Вы говорите за всех или только от имени своих отрядов?» — решил уточнить Стик. «За всех, не сомневайтесь. Ночью вы перебили наших командиров и нас избрали на их место», — ответил ему Васт. «Ну и когда вы начнете сдавать оружие?» — спросил я его. «На меня в изумлении уставились не только воины Варнта, но и мои друзья». «Это вы о чем?» — переспросил меня Васт. «Как это о чем?» — деланно изумился я. Я дал вам время подумать до утра над тем, что произошло ночью. Мой отряд играющий перебил ваших магов и командиров. Я в любой момент могу отдать приказ, и вас уничтожат. Вы ведь убедились, что против такого оружия у вас нет никаких шансов. Да что там говорить. Я небрежно махнул рукой. Даже один, подчеркиваю, один мой союзник уничтожит не менее половины ваших людей. Вы ведь знакомы с боевой магией эльфов. От моих слов челюсть Теннереля непроизвольно упала, но потом он важно надул щеки. Воины врага с испугом посмотрели на мага, а я тем временем продолжал. «Вижу, что люди вы умные. Вот только скажите мне, как так могло получиться, что вы встали на сторону заведомо проигравшей стороны? Или вы думали, что Варренд легко может справиться с законным королем? Да, за законную власть выступят все союзники. Не перебивайте». Заметил, что вас хочет что-то сказать и поднял руку. То, что королевская армия отступает почти без сопротивления, вам не показалось странным? Или вы считаете, что война это легкая прогулка? Глупцы! Король заманивал вас, как баранов, на бойню, чтобы одним махом покончить с бунтовщиками. Секретного оружия, вы его на себе, кстати, испытали, у него немерено. Как вы видели, оно легко справится с любыми магами. Вам еще повезло, что вы столкнулись со мной. Я по своей натуре не такой кровожадный, как наш король. Говорил еще много и долго, в основном просто беря на понт наших врагов. Под конец своей речи я и сам стал уже сомневаться, что дела не обстоят так, как говорю. Уж очень складно у меня получилось извратить факты. Так что вы должны сложить оружие на этом месте, и тогда я вас отпущу. Но у меня должна появиться уверенность, что вы не будете после нашей встречи больше заниматься разбоем. Поэтому вы все подвергнетесь заклинаниям магов, что если вы примете за старое, то умрете мучительной смертью. Оставить вам разрешу по одному ножу, а все остальное оружие обязаны сдать. Также вы обязаны сдать и все то, что награбили. Если вы не выполните эти требования, то всех вас уничтожат. Равнодушно закончил я и посмотрел на своих оппонентов. Мои речи их изрядно напугали. Они стоят бледные и неуверенно переглядывались между собой. «Мы должны посовещаться», — неуверенно сказал мне Васт. «Хорошо. Даю вам два часа. По истечении часа будет произведен выстрел из секретного оружия. Еще через час второй. Если вы не появитесь на этом месте со сложенным оружием, то тогда отдам приказ на ваше уничтожение. Время пошло». С этими словами я развернулся и пошел в сторону замка. «Алекс, у тебя с головой все в порядке?» Спросил меня Тоннерель после того, как мы вошли в ворота. Ты что там наговорил? У нас из магов только я один. И мне неведомо никаких специальных эльфийских боевых заклинаний. И, и какое такое заклинание должны наложить наши маги? Мало того, что магов у нас нет, так еще и заклинаний таких не существует. Приодень кого-нибудь из эльфов, как подобает магам. Вот и будут у нас маги. А то, что такого заклинания нет, не беда. Помашите руками и готово. Я помолчал. Если они только купятся на мой блеф. А они купились. После того, как пушка выстрелила и ядро упало рядом с расположением врагов, не долетев десяток метров, они стали спешно стягиваться на место нашей встречи и складывать оружие. Против такого количества народа нам пришлось выйти всем своим войском. Это оказалось самым опасным моментом моего плана. Что если они не купились, а наоборот решили сами блефануть? Но слава создателю, все прошло как по нотам. Я принял капитуляцию от трех командиров, после чего они стали строем проходить мимо наших семерых магов, во главе с Тенрелем и нацеленными на них Мушкетонов. Вот тут меня поразил маг. Уж как он машет руками и звывает. Любо дорого посмотреть. А вот бывшим воинам варто не до смеха. После того, как врага изгнали с наших земель, мои воины еще сутки переправляли оружие в замок. Кот тоже остался доволен, замковая казна пополнилась сразу на две золотых, а среди трофеев еще попадались и украшения, которые в счет не пошли, как и все оружие и припасы. — Да, Алекс, ты очень опасный противник, — подвел черту под этой эпопеей Теннерель.